Глава шестая. Джуд закусил губу и поднял глаза на Матвея, и Матвею под его взглядом стало неуютно. «Снова ты!» — проговорил он задумчиво. «От меня так просто не отделаешься!» Матвей скорчил рожу. «Я уже понял». «Она не стала булгать, если она возвращает услугу, я так считаю». «Хороша помощь», — дала невыполнимый совет. «Почему невыполнимый?» Джуд взорвался. «Да потому что я не кромешник, и это не маяк. Это не такое место, где я мог бы показывать фокусы. А если я притащу огнемет, да пока я его раскопаю, они уже задохнутся и в любом случае погибнут, если только я не уйду и не оставлю их тут, а Эмпусу ничто не задержит, и она о них не забудет и вернется вовремя, и они не будут глупить, а согласятся на ее условия. Но как я уйду, если они меня позвали? И как они согласятся на ее условия, если в их жилах течет кровь саламандры, пусть и разбавленная? Ты же слышал, что она сказала. Это общеизвестно. Мы не можем уступить демонам, это исключено. Мы в буквальном смысле не «Не можем!» «Это даже не смелость, это не благородство, это идиотизм несусветный, что они отказались и себя обрекли!» «Ты тоже отказался?» — напомнил Матвей. «Я-то ладно!» «Ничего не ладно. Ты отказался, они отказались. Нейтралы рождены, чтобы защищать людей от демонов, а не вступать с ними в коллаборации. Тем более дети-саламандры. Ты знаешь, что саламандры женского пола почти никогда не показываются людям? Ты уникум! Вы с братьями уникумы!» Не вас как раз трое, как и положено, чтобы...» «Ну да, ну да, мы избранные. Это уже в зубах навязло. Обычных героев и в книгах нынче не бывает. Одни избранные, которые о своей избранности не догадываются. Никак на нее не влияют и ничем ее не заслужили. И справиться с нею не в силах». Джуд подлетел к стеклу и вмазал по нему кулаками. Стекло прогнулось и вернулось на место. «Они на тебя посмотрели», — сказал Матвей. «Кто?» «Да братья твои». «Они раньше стояли, как кукла, а сейчас они на тебя посмотрели. Я видел». «Думаешь, они меня слышат?» «Я не знаю». «Они испугаются». Дрогнувшим голосом проговорил Джуд. «Если я начну жечь, они же испугаются. Будто родной брат сошел с ума, напал на них и пытается. Если им правда сказали, что я убил папу, им станет так страшно, Матвей». «По-моему, сейчас страшнее всего тебе». «А я этого и не скрываю». Матвей вспомнил, что он ключ и попробовал стекло на ощупь. К его изумлению, оно было холодным и напоминало скорее вязкую кашу, чем желе. Но проникнуть вглубь или сдвинуть его в сторону не получалось. «Видно, это должен сделать ты», — признал Матвей. «И никто иной». Джод джал и разжал кулаки. Посмотрел на свои ладони, потёр их одна другую, покрутил кистями. Брови его сошлись на переносице, губы дернулись. Безнадежно. Сказал он еле слышно. «Я как самый обычный человек, я не воспламеняюсь. Здесь это невозможно, мы не на маяке». «Ты просто не поел, умотал завтрака, как бешеный». Джуд взглянул на Матвея с недоумением, потом с возмущением, потом, наконец, улыбнулся. «Ты сволочь, ты такая сволочь!» «Ну да, а ты у нас крайний север!» Джуд закрыл глаза рукой. «Я не могу один, признался он». Это непривычно, даже стыдно. Нормально, ты не один, окей. Кто зажигает твое пламя? Фатина. Проговорили они хором. Без нее никак. Джуд покачал головой. Совсем безнадежно. Зря ты так, звони. Я. Нет, я, звони давай, пока не поздно. Джуд вытащил телефон и беспомощно посмотрел на Матвея. Тут недалеко от управления, но. Она же не возьмет трубку. А вот и проверим. Гудки шли бесконечно долго. Джуд стоял, прижав смартфон к уху, глядя вверх. Может быть, молился. Наконец Фатина ответила. «Да», — сказала она, запыхавшись. «Джуд, это ты? Это ты?» «Это я, Фатина. Мне очень нужна твоя помощь. Очень, как никогда». «Что случилось?» «Лина Гелиан, мне надо спасти близнецов. Фатина, ты придешь?" «Я приду». «Куда?» Джуд выдохнул. Тяжело опустился на пол, зажмурился. «Я сейчас скину координаты».